Кстати, кто-нибудь пытался хотя бы ради спортивного интереса поставить такой рекорд? Вообще-то рекорды и занятия уже не совсем научные, но мой последователь Прохоров вел ломкую крушину с зелеными листьями с весны до осени следующего года в зацикленном возрасте. Николай Николаевич, как Вы представляете себе осуществление бессмертия для человека? Очевидно, тоже как-то надо зациклить возраст. Да. И аналогия с растениями и животными сохраняется. Принцип тот же. Нужно искусственным путем подавить в организме те продукты, которые включают очередную возрастную фазу. Эти продукты известны биохимикам. Их три. Для двух из них известны ингибиторы – вещества, химические, связывающие интересующие нас продукты и приводящие их в неактивное состояние. Осталось отыскать тормоз для третьего продукта. Задача реальная. Да неужели так все просто? Может, тогда пора записываться в очередь на бессмертие? А, кстати, если запишите, что вы будете со мной делать? Первое, что приходит в голову, инъекции. Но, конечно, каждые 8-12 часов делать уколы, причем каждого из трех веществ в отдельности, жуткая морока. Так, пожалуй, через месяц жить надоест. Какое уж тут бессмертие. Думаю, биологи и медики помогут применить методы джейн дзютерапии для ингибирования продуктов переключателей возраста. Известно же, что в Китае и Японии многие долгожители пользовались прижиганиями с помощью полынных сигар, побивая все рекорды средней продолжительности жизни. Их опыт пригодится всем вступающим в эру смерти. Скажите, какое из грядущих поколений может надеяться на вечную жизнь, наши с вами? Неужели вы рассчитываете, что методика зацикливания возраста будет разработана в ближайшие годы? Это уже вопрос не столько научный, сколько социальный. Как остро общество осознает потребность в преодолении смерти, так быстро мы сумеем довести до конца начатые исследования. Что для этого нужно? Небольшая лаборатория из трех-пяти сотрудников, небольшой виварии и в случае успеха опытов с животными право на эксперимент с добровольцами, к примеру, из числа онкологических больных. Остановленная раковая болезнь. Не будет ли это лучшим доказательством остановленного возраста? Лет десять назад свою концепцию «Победы над смертью» мне излагал киевский биолог Борис Васильевич Болотов, Однако его прогноз сводился к двум десятилетиям исследований и 15-20 миллиардам рублей на всю программу. Разумеется, даже мечтать о такой сумме для одиночки-энтузиаста несерьезно. А каковы ваши экономические запросы? В пределах считанных тысяч. Вижу, не верите? Уж извините, я рад бы поверить, да жизненный опыт не позволяет. Что же получается, вас может профинансировать даже кооператив-спонсор? Признаться только на такой вариант и, надеюсь, ведь попытка заинтересовать Академию медицинских наук СССР уже закончилась неудачей. Может, у медиков слишком развито чувство юмора? Уверяю вас, у биологов оно развито не хуже. Однако многие ученые поддержали мою гипотезу. С интересом отнесся к ней старейший советский генетик, академик Николай Петрович Дубинин. Тогда что же, медики не хотят жить вечно? Наверное, каждый человек решит для себя этот вопрос сам. Насильно тянуть в вечную жизнь никого нельзя. Мы ведь уже знаем, чего стоит директивно спущенное сверху всеобщее счастье. Думаю, равнодушие Академии к проблеме – следствие общей индифферентности к новым идеям затяжного недуга, охватившего нашу науку. А вы лично не боитесь навсегда остаться 33-летним? Если помечтать, в недалекой перспективе мы научимся не только зацикливать организм в определенном возрасте, но и перемещаться из одной фазы в другие, в том числе и в более ранние. То есть будем путешествовать по возрастам. Думаю, человеку интересно побыть и зрелым, и старым, вернуться в детство, и вновь пережить юность». Но сколько сразу возникает совершенно новых проблем? Дети, внуки, правнуки станут нашими сверстниками. Технический прогресс будет бесконечно загружать нас все новой информацией. Поспеет ли за ним бездонность человеческого интеллекта? Не обернется ли отодвинутая старость недостижимой мудростью? Не говорю уж о самоочевидных опасностях нехватки жилья, питания, ресурсов биосферы. Неужели нашему поколению придется решать неслыханные задачи? И самое главное, не окажется ли бессмертие тем пряникам, которым одни люди будут дразнить, а значит угнетать других? Не новое ли морально-психологическое оружие рождается на наших глазах?